Попытка вербов заручиться поддержкой охотницы в борьбе против Иродена пришлась на самый конец лета, незадолго до наступления холодов. С приходом зимы сражения прекращаются, все серьезные баталии откладываются до весны, многие воины спешат по домам, сеять озимые или просто отдохнуть от тягот армейской жизни. Айру не воротился на родину. Непогожие месяцы он коротал в Астае, попивая пряное пиво и жалуясь всякому, кто соглашался слушать намовато, помешавшего ему разгромить вербов. Якобы из-за промедления ему пришлось довольствоваться скромной победой, хотя немедленная атака сулила ошеломительный триумф. Якобы преемник ворона робок и нерешителен. Получи Айру в тот день свободу действий, он бы не мешкая напал на объединенную армию вербов, захватил бы территорию за горной грядой, и навсегда отбил бы у неприятеля желание соваться в Ироден. А когда Мават взойдет на скамью в башне ворона, Айру, наконец, встанет во главе пограничных войск и уж точно не повторит ошибок прежнего командующего. Отец Мавата отказал Айру в аудиенции, зато того принял Гибал и кое-кто из распорядителей. Впрочем, на последних он, как ни старался, не произвел благоприятного впечатления. Гибал, напротив, оказал Айру радушный прием. В конце концов, его отец заседал в совете, а Гибал в ту пору обхаживал всякого распорядителя в расчете на будущую поддержку. Не удивлюсь, если брат Глашатая, не чаявший перенести скамью через пролив, обрадовался союзнику, обещавшему избавить его от помехи, способной воспрепятствовать дерзкому плану. Меж тем за лесом Мават организовал регулярные патрули, хотя после провальной атаки на лагерь вербы затаились. Не было даже мелких набегов. Всю зиму никто не посигал на хутора и селения к югу от леса, а связные и гонцы, посланные Моватом, не приносили тревожных вестей. Правда, молва гласит, будто странствую под серым небом среди девственной белизны, мальчишка-гонец заметил на вершине гряды, отмечавшей южную границу Родена, рысь. Она не шелохнулась, когда он проезжал мимо, и якобы следила за ним. А как известно, в облике рыси предстает вербская богиня-охотница. Гонец доложил об увиденном, однако его подняли на смех. «Подумаешь, испугался рыси, какие в избытке водятся в этих краях». Возвратившись в лагерь и не обнаружив ничего подозрительного на обратном пути, Он отправился прямиком к тебе, уверенный, что ты воспримешь его слова всерьез и передашь их Мавату. Так и случилось. Похоже на охотницу, изрек Мават, выслушав тебя. Сомневаюсь, что вербам вновь удастся привлечь ее на свою сторону, но кто знает. Они чуть не одолели нас, и одолели бы, поступи Айру по-своему. Страшно вообразить, во что бы вылился наш разгром. Ворон, безусловно, защитит Ираден. Но мы лишимся большей части войска, а то и всего. Что тогда станет цирроденом? У вербов произошли разительные перемены, новый авторитет у царя, новые веяния среди военачальников. Ох, не к добру это, не к добру. Но пока не узнаем наверняка, предпринять ничего нельзя. Посмотрим, какие вести принесут наши лазутчики. Однако за зиму новых сводок не поступило.